Письмо 294 Владимиру Григорьевичу Черткову, 1910 год, августа 25-го, Кучеты. «Нынче из письма Варвары Михайловны к Саше узнал, что вы больны, и это мне было огорчительно, особенно тем, что, наверное, содействовали этому все те неприятности, которых я невольная причина. Будем мужаться, милый друг, и не поддаваться влияниям тела. Мне все яснее и яснее становится возможность этого». И иногда достигаю этого. Я нынче же получил письмецо от Александра Борисовича, и он пишет, что вы имеете дурной вид, но ничего не пишет о вашем здоровье. Примечание второе. Пишите мне, пожалуйста, почаще, не содержательные письма, а просто, что придет в голову. Как вам, я уверен, хочется знать про меня просто, в каком я духе, чем занят, что думаю, чувствую, хоть в главном, так и мне хочется знать про вас. Про себя скажу, что мне здесь очень хорошо, даже здоровье, на которое тоже имели влияние духовные тревоги, гораздо лучше. Стараюсь держаться по отношению к Софье Андреевне как можно и мягче, и тверже, и, кажется, более или менее достигаю цели, ее успокоения. хотя главный пункт отношения к вам остается тоже. Высказывает она его не мне. Знаю, что вам это странно, но она мне часто ужасно жалка. Как подумаешь, каково я одной по ночам, которые она проводит больше половины без сна, смутным, но больным сознанием, что она нелюбимая и тяжела всем, кроме детей, нельзя не жалеть. Я нового ничего не пишу, записываю в дневник мысли и даже планы художественных, воображаемых работ, но все утро проходит в переписке, и последнее время в исправлении корректур Ивана Иваныча. Примечания третье и четвертое. Некоторые книжечки мне очень нравятся. Дочери мои любят меня, и я их хорошей любовью, немного исключительной, но все-таки не слишком, и мне очень радостно с ними. Тяготит меня, как всегда, и особенно здесь, роскошь среди бедноты народа. Здесь мужики говорят, на небе царство Господнее, а на земле царство Господское». А здесь роскошь особенно велика, и это словечко засело мне в голову и усиливает сознание постыдности моей жизни. Вот все о себе, милый батя. Привет Гале, Димочке и всем вашим нашим друзьям. Лев Толстой. 25 августа. Иду обедать. Примечание. Первое. Письмо неизвестно. Второе. Письмо Голденвейзера. 23 августа. Опубликовано им. Смотри, Голденвейзер. Страница 267-я. Третье. В дневнике 23 августа Толстой записал. сочинил сказочку детям, и еще на тему «Всем равно» и тут же характеры. Наметил сказку, смотри том 22 настоящего издания. Запись эта относится к задуманной писателем серии очерков характеров под общим заглавием «Всем равно». Как отметил Толстой в записной книжке, характеры как крестьян, так и богатеев, том 58, страница 209 Из этого цикла была написана только «Сказочка детям», опубликована под заглавием «Всем равно» в томе 38. Четвертая речь идет о книге «Путь жизни», издание которой осуществлялось Горбуновым-Посадовым. Конец примечаний. Страница 728-я.